Глава 20 До столовой добрались довольно быстро, но я не учла того факта, что у адептов, желающих подкрепиться, было все 800 человек, о которых и говорил магистр Саргат. Господи, 800 голодных студентов, это же рехнуться можно. Благо столовая настолько огромна, что спокойно могла вместить в себя всех адептов разом. Я лишь не понимала одного, как мне протолкнуться среди них, чтобы добраться до раздаточной. «Ты чего застыла?» — усмехнулся Кайл, глядя, как я мнусь в нерешительности пойти дальше. «Адептов-то много. Я вообще сомневаюсь, что мы доберемся до раздаточной даже не к концу перерыва, а к концу всего учебного дня». «Так что делать-то? Тут столько голодных студентов, что яблоку упасть негде», — развела руками в стороны. «Чему?» — не понял Кайл, слегка нахмурив брови. «Яблоку. Это фрукт такой», — пояснила ему. «Он у нас растет». И осеклась. «Он ведь не знает, что я и иномерянка. Дурья моя голова, язык враг мой». «Где?» — тут же последовал закономерный вопрос. Эх, «Не бери в голову». Отмахнулась, тут же переводя тему разговора. «Слушай, но ну у меня имеются подозрения, что останемся мы сегодня голодными, потому как к раздаточной просто не сможем подобраться». «А зачем до неё добираться-то?» Удивлённо вскинув тёмные брови, вверх поинтересовался парень. «Просто давай займём место, а там еда и появится». «Что, сама?» Иронично скривив губы, ухмыльнулась я. «Ну да». Пожал он широкими плечами, снова стрельнув глазами на Селину. Подруга же, ничего не сказав, просто направилась к одному из свободных столов. И самым наглым образом, отодвинув стул, уселась на него, складывая руки на груди. На столе тут же высветилась эмблема ардефакторики и моментально исчезла. «Встаю, моргаю глазами не понимаю, что только что произошло». Но если я считала, что больше уже удивляться просто невозможно, то, как оказалось, я глубоко заблуждалась. Перед Селиной на столе появился поднос с несколькими тарелками, на которых лежал ее обед. Мясо в сливочном соусе, светло-бежевого цвета пюре из неизвестного мне продукта, большая булочка, посыпанная сахарной пудрой и стакан темно-бордового напитка. Селина довольно улыбнулась и перевела взгляд с подноса на меня и Кайла. Варин Лучазарна, улыбнувшись Селине, последовал её примеру. Постаралась не отставать от ребят, и через пару мгновений мы уже все вместе восседали за большим столом. Перед мной и Кайлом тут же высветились наши факультеты: Артефакторика. А затем поднос меня поражал. На нём громоздились четыре тарелки с различным видом мяса: жареное с кусочками овощей на деревянных шпажках в тёмном соусе, в сливочном соусе и мясо с прослоечками сала которая ещё шкварчала. Ммм, как же это аппетитно выглядело. Рядышком расположилась тарелка с чёрным супом, пирог, начинённый какими-то фруктами, и такой же, как у Селины, напиток. Интересно, почему подносы у подруги и Кайла столь разительно отличаются? Перевела взгляд на свой и... Серьёзно? На нём красовалась всего одна неглубокая тарелка с тушёным мясом, посыпанным зеленью. Кусочек пирога, как у Денвенда, «Только раза в четыре поменьше, и... вода...» «Я не поняла. А почему у нас с вами столь разный рацион?» Задала вопрос ребятам, которые уже приступили к трапезе. «Потому что...» — ответил Кайл с аппетитом поглощающий жареное мясо со шпажки. «В столовой учитываются предпочтения адептов и то, сколько они могут съесть за один раз. Тут ничего не выбрасывается, Дарина. Адепты всё съедают подчистую». «Угу». Кивнула Селина с полным ртом, подтверждая слова Кайла, на что парень улыбнулся и вернулся к поглощению обеда. «То есть я хочу вот это вот?» «Да я тушёное мясо не особо люблю», — неуверенно начала я, с подозрением косясь на тарелку. «А ты попробуй, вдруг понравится», — предложил Дэнвен, принимая за другой вид мяса. Скривилась, но всё же решила попробовать. «Чуть-чуть. И чуть язык не проглотила». Нежнейшее, невероятно вкусное, оно просто таяло во рту, оставляя на языке послевкусие пряных трав и лёгкой остроты. Тут же зачерпнула полную ложку и отправила её в рот, зажмуриваясь и мыча от удовольствия. «Как же вкусно!» Выдохнула я, открывая глаза, чтобы тут же замереть от неожиданности. Кайл удивлённо вскинул брови вверх, замер с протянутой к ложкой. Селина просто косилась, явно не понимая моей реакции, и... У нашего стола, удерживая в руках большой поднос, стоял Ройс. Чуть приоткрыв от удивления рот. Зрачки расширены, ноздри нервно раздуваются, жилка на шее пульсирует и дыхание какое-то неровное, сбитое. У него что, приступ бешенства? Чего он так дышит-то? Почему такая странная реакция? Парень, заметив, что я на него пристально смотрю, гулко сглотнул и всё же поставил свой поднос рядом с нашими. После чего обессиленно рухнул на стул, хрипло произнёс. «Дарин, давай ты больше вот так делать не будешь, а?» Нахмурилась, не совсем понимая, о чём он толкует. «Просто ты как-то сделала, что...» Он замолчал, снова глотнув. «Подтверждаю», — кивнул Кайл, глотнув точно так же, как Ройс. «Всё. Я вообще перестала что-либо понимать. Может, объясните мне, что тут происходит? И как мне лучше больше не делать?» Сложила руки на груди, ожидая ответа. «Дарин...» Обратилась ко мне Селина. «Мне кажется, что парни говорят о том, как ты...» Она слегка замялась, но всё же продолжила. «Ну, как ты кушаешь?» «Дожили!» Сплеснула руками, недовольно глядя на парней. «Мне что, уже и покушать спокойно нельзя? И вообще, Ройс, какого чёрта ты сюда пришёл? Нам тут и без тебя совершенно неплохо сиделось!» Я заметил, буркнул парень, скосив взор на Кайла, который, между прочим, тоже кидал на Ройса недовольные взгляды. «Слушай, проваливай, откуда пришёл». Скривилась я, словно целый лимон в рот положила и как следует его прожевала. «У, кислятина, как подумаю, так аж во рту всё сводит». «Ня!» — отрицательно мотнул головой парень, поудобнее устраиваясь за нашим столом. «Я теперь с вами буду обедать». «Ты не слышал, что тебе девушка сказала?» Тут же повернулся к Дэни и Лукайл, хмуро глядя на него. «Тебе тут не рады». «А я твоего мнения не спрашивал, пёс» отозвался Ройс, зло глядя прямо в глаза Кайлу. «Как ты меня назвал?» — угрожающе сощурился парень, обнажая... «Это что, клыки?» «Так это что, Дэнван не человек, что ли?» «А кто тогда?» «Ты... пёс!» — повторил Ройс, самодовольно усмехнувшись, но взгляд оставался ледяным и просто жуть каким пугающим. Но, как я поняла, на Кайла он не возымел вообще никакого действия. «Всё, достали!» Зло прошипело я и резко поднялась из-за стола. «У меня из-за вас аппетит напрочь пропал. Вот теперь сидите и ешьте, а я, пожалуй, пойду от вас подальше». И, схватив сумку, довольно бодрым шагом выскочила из столовой, оставляя позади себя опешивших ребят. Через пару минут, держа в руке булочку, ко мне присоединилась и Еселина. «Дарин, да не обижайся ты на них!» Миролюбиво улыбнувшись, начала она. «Просто... это же мальчишки». «Я заметила!» Всё ещё раздражённая их поведением в столовой прорычала я. «Не взрослые парни, а дети, забывшие, что они уже выросли. Детский сад «Дубинушка» на выгуле». На что Селина лишь пожала плечами, убирая булочку в свою сумку, аргументируя это тем, что позже её доест. «Слушай», — перевела тему разговора, лукаво улыбнувшись. «Я, кстати, заметила, как Кайл на тебя всё время косится». «Да ну!» Тут же, смущённо отведя взгляд в сторону, прошептала девушка. Как придумаешь тоже. Он на тебя всё время смотрит, открыв рот от восхищения. «Ты шутишь?» Остановилась, поворачиваясь к девушке и удивлённо глядя на неё. «Да я ему нафиг не сдалась, я же вижу, как он на тебя смотрит всё время». «Ты ошибаешься», — покачала она головой, не веря моим словам. «Он ведь изначально к тебе подошёл, а я... я всего лишь провинциалка. Такие, как Кайл, не смотрят на таких, как я». Она грустно вздохнула. И, кстати, как я успела заметить, тебе он тоже понравился. Да, не стала отрицать очевидного, из-за чего Селина не сумела сдержать печального вздоха. Но мне не нужны никакие отношения. Селина, как бы мне не понравился парень, я, во-первых, никогда не стану между теми, кого друг к другу тянет, точно магнитом. Во-вторых, мне нельзя влюбляться, чтобы потом не было больно. Больно? Не поняла она, недоумённо глядя на меня. да Кивнула, направив взор куда-то за спину Селины. Лишь бы не смотреть ей в глаза. «Понимаешь, я ведь тут временно, не навсегда. Так что...» Судорожно выдохнула. «Короче, нельзя мне влюбляться». «А, так ты...» Неуверенно начала девушка с какой-то грустью, теперь глядя на меня. А я не могу, не могу взглянуть ей в глаза. Стыдно от того, что не сразу сказала ей правду о том, что мы не сможем стать с ней лучшими подругами. «Да даже просто подругами не станем, что мне не место в этом мире». «Понятно», — расстроенно ответила девушка. Тяжело вздохнула, поправляя сумку на плече, и не зная, что теперь сказать. Вместо меня это сделала Селина, чем сильно удивила. «Значит?» — бодро улыбнувшись, хлопнула она в ладоши. «Пока мы тут, будем радоваться жизни, Дарина, и веселиться, как только возможно. Не стоит унывать. Зато после того, как ты покинешь наш мир...» «У нас обеих останутся тёплые воспоминания друг о друге». Посмотрела на неё, испытывая в душе небывалую теплоту, благодарность и понимание. И хотела я того или нет, но сейчас я точно видела перед собой самую настоящую, понимающую и добрую подругу, по которой буду безумно скучать, когда придёт время расстаться. «Спасибо тебе за понимание», — растроганно выдохнула я, заключая девушку в объятья. «Да ну что ты, полна тебе». Тоже улыбаясь, обняла меня Селина, растроганно шмыгнув носом. Так мы и простояли, наверное, пару минут, после чего, отойдя друг от друга на пару шагов, я предложила. «Может, пойдём на физподготовку? Как раз успеем спокойненько переодеться и даже немного поболтать? Мне жуть как интересно, что же это за старший брат у Дэниела?» Хок сказал, что он лютый мужик. «Что профессор Ройс будет гонять до седьмого пота, пока я не буду дотягивать у него до хотя бы самого минимального показателя. Пошли». Довольно улыбаясь, согласилась со мной Селина. «Мне тоже интересно узнать, что же это за профессор такой, Аллан Ройс». И мы обе направились в ту сторону, где размещался тренировочный зал.